12 августа 1977 года Дорогой Джонни Разыскать вас оказалось проще простого. Я иногда думаю, что в Америке за деньги можно найти кого угодно, а деньги у меня есть. Подобной прямотой я рискую вызвать ваше неудовольствие, но мы с Чаком и Шери слишком многим обязаны вам, чтобы говорить с недомолвками. Деньги могут купить почти все, но от молнии деньгами не откупишься. Пожарники нашли двенадцать мальчиков в туалете. Окно было забито гвоздями. Огонь туда не добрался, зато добрался дым, и все двенадцать задохнулись. Никак не выброшу это из головы, ведь среди них мог быть и чак. Ну вот. Я вас опять сцапал, как сказано в вашем письме. По известной причине я не оставлю вас в покое, и не просите. Во всяком случае до тех пор, пока прилагаемый к письму чек не вернется ко мне с пометкой, что деньги вы получили. Вы наверняка обратите внимание, что новая сумма значительно меньше той, которую вы отклонили месяц назад. Я связался с банком, где имеет расчетный счет известная вам больница, и погасил вашу пресловутую задолженность. Теперь, Джонни, у вас развязаны руки. Мне не трудно было сделать это, и я это сделал с большим добавлю, удовольствием. Вы заявляете, что не можете взять эти деньги, а я вам говорю: можете и «возьмете». «Возьмете, Джонни. Я выследил вас в Форт-Лэдерлейле. И в другом месте тоже выслежу, даже если вы переберетесь в Непал. Можете называть меня прилипчивой вошью, дело ваше, а по-моему, я больше похож на гончего пса. Поймите, Джонни, у меня и в мыслях нет травить вас. Помню, как вы просили меня в тот день не жертвовать сыном. Я едва не пожертвовал. А другие 81 человек погиб, еще 30 получили тяжелые увечья. Вспоминаю слова Чака: "Дескать, сообразим что-нибудь на месте придумаем, и мое праведное возмущение, возмущение глупца". На это я не согласен, исключено. А ведь я мог кое-что сделать. Вот что не дает мне покоя. Я мог дать этому мяснику Карику три тысячи долларов. Он рассчитался бы с официантами и закрыл ресторан на вечер. Это обошлось бы мне 37 долларов за каждую жизнь. Словом, поверьте, у меня и в мыслях нет травить вас. Я сам себя так растравил, надолго хватит, не на один год. Приходится платить за неверие в то, что лежит за пределами наших пяти чувств. И, пожалуйста, не думайте, будто я оплачиваю ваши больничные счета и посылаю этот чек, чтобы облегчить свою совесть. Деньгами не откупишься от молнии, не откупишься и от ночных кошмаров. Эти деньги во имя Чака, хотя он ничего о них не знает. Получите деньги, и оставлю я вас в покое. Вот моё условие. Можете переслать их в ЮНИСЕФ или отдать сиротскому приюту или просадить на подроме. Это меня не касается. Главное получите их. Жаль, что вы так поспешно от нас уехали. Ну, в общем, я вас понимаю. Надеюсь, скоро увидимся. Чек уезжает 4 сентября на подготовительные курсы в Стовингтон. Джонни, возьмите чек, пожалуйста. Будьте здоровы, Роджер Чатсворт. 1 сентября 1977 года. Дорогой Джонни, неужели вы думаете, что я отступлюсь? Пожалуйста, возьмите чек. Всего доброго, Роджер. 10 сентября 1977 года. Дорогой Джонни. Мы с Чарли ужасно обрадовались, что ты наконец отыскался. Приятно получить письмо, написанное прежним Джонни. Одно меня сынок сильно встревожило. Я позвонил Сэму Вейзику и прочитал ему то место из твоего письма, где ты пишешь: про участившиеся головные боли. Он советует тебе обратиться к врачу и немедленно. Он опасается, как бы в поврежденном участке мозга не образовался тромб. Это очень меня беспокоит, и Сэма тоже. С тех пор, как ты вышел из комы, у тебя нездоровый вид, а в последнюю нашу встречу в начале июня ты выглядел особенно усталым. Сэм мне этого не сказал. Но ему я знаю, больше всего хотелось, чтобы ты прилетел домой и своего Финикса и чтобы он понаблюдал за тобой. Теперь ты -то уж тебе грех жаловаться на безденежье. Роджер Чатсворт дважды звонил нам, и я сообщил ему что мог. По-моему, он искони говорит, что эти деньги не для успокоения совести и не в награду за спасение жизни его сына. Твоя мать, скорее всего, сказала бы Этот человек замаливает грехи единственным известным ему способом. Так или иначе, ты взял эти деньги и надеюсь не только потому, что хотел от него отвязаться. Для тебя, при твоем твердом характере, это не причина. А теперь самое трудное. Прошу тебя, Джонни, возвращайся. Шумиха постепенно улеглась. Ну да. Я уже слышу, как ты говоришь чушь собачья. После того, что случилось, она никогда не уляжется. И в чем то ты, вероятно, прав, но лишь отчасти. По телефону мистер Чатсфорд сказал: "Объясните ему при случае, что после Настрадамуса ни один экстрасенс не потянет больше, чем на короткую сенсацию". Я очень беспокоюсь за тебя, сынок. Меня беспокоит, что ты казнишься из-за погибших, вместо того, чтобы воздать самому себе за живых, за тех, кого ты спас, тех, кто был в тот вечер у Чацвартов». Я беспокоюсь, и вообще ты мне нужен, Джонни. Как не знаю кто, сказала бы наша бабушка. Поэтому приезжай поскорее, прошу тебя, папа. По скриптум». Посылаю газетные вырезки о пожаре и о твоем участии в этой истории. Их собрала Чарли. Ты опасался, что все, кто был тогда на лужайке, проболтаются газетчиком, и видишь, не зря опасался. Возможно, эти вырезки только расстроят тебя, тогда выброси их в корзину. Но Чарли подумала: а вдруг, прочтя их, ты скажешь: «Все могло быть гораздо хуже, совесть моя чиста. Надеюсь, так и будет, папа. 29 сентября 1977 года. Дорогой Джонни, я взял ваш адрес у папы. Как там великая американская пустыня? Видали хоть одного краснокожего? Ха-ха. Ну вот, я и в Соวินктоне, на подготовительных. Ничего жить можно. Шестнадцать часов в сутки в твоем распоряжении. Я тут увлекся химией, хотя здешний курс повышенной трудности, это тьфу по сравнению с тем, чему нас учили в Дареме. Мне всегда казалось, что наш химик старик Фарнем по прозвищу Храбрец с большей радостью изготовлял бы какую-нибудь адскую смесь, от которой мир взлетит на воздух. По английскому в этот месяц мы читали три вещи: Сэлинджера Над пропастью воржи, Френни Изуи и Выше стропила плотники. Здорово, он пишет. Преподаватель сказал, что он по-прежнему живет в Нью-Гемшпере, только писать бросил. У меня это в голове не укладывается. Зачем бросать, когда все идет как по маслу? Ну да ладно. Меня тянут в футбольную команду, но я почувствовал вкус к соккеру. Американская разновидность футбола. Тренер считает, что соккер это футбол для людей с головой, а футбол футбол для дураков. Пока не пойму, прав он или это он от зависти. Ничего, если я дам ваш адрес кое-кому из тех, кто был на нашей вечеринке. Они хотят поблагодарить вас, в том числе мать Пати Стрэн. Помните та, что начала выступать, когда ее драгоценная доченька хлопнулась в обморок на лужайке. Сейчас вы сильно выросли в ее глазах. Кстати, у меня с Пати всё кончено. Я ведь совсем еще ребенок, ха-ха. Где уж мне ухаживать, тем более и на расстоянии. Пати, как вы могли догадаться, уезжает в Вассар. Женский колледж в штате Нью-Йорк. А я тут успел познакомиться с одной куколкой. Напишите дружище, когда будет время. Отца послушать так вы совсем скисли, только с чего бы это? Ведь вы сделали что могли. Наверное, он не так понял. Да, Джонни. Правда же вы не скисли? Пожалуйста, напишите, все ли в порядке, а то я беспокоюсь. Смех да и только. Альфред Ньюмен беспокоится за вас. Альфред Ньюман вымышленный карикатурный персонаж, ставший эмблемой популярного в 60-е годы издания Mad Magazine, журнал для психов. Когда будете писать, объясните, с чего это Холдена Колфилда все время тоска заедает. Ладно был бы он черный, а так-то что? Чак. Постскриптум. Коколку зовут Стефанио Аймен. Я уже приобщил ее к роману Кто-то страшный к нам идет». Ей тоже нравится панк-рок, группа Ramones, послушайте их. Вот кто дает жару. Чак. 17 октября. 1977 года. Дорогой Джонни, ну вот, теперь вижу, что вы в норме. Ну и обожался же я, читая про ваши подвиги на общественных работах в Фениксе. После четырех вылазок на природу в составе Стовинтонских тигров я обгорел не меньше вашего, так что не плачьте. Тренер, пожалуй, прав, футбол это футбол для дураков, по крайней мере, здесь. Наш рекорд пока 3.1. В одной игре я сделал три тачдауна. В американском футболе тачдауном называется маневр, когда игрок пересекает с мячом линию ворот противника, что приносит его команде шесть очков. Кстати, наглотался как дурак холодного воздуха и даже потерял сознание. Я не торопился с письмом, хотел узнать, как вы просили, что думают предки о Греге Стильсени, теперь, когда он вступил в должность. Я приезжал домой на выходные. Значит так. Сначала я спросил папу, а он мне: "Джонни, все еще интересуется этим типом?" Я говорю: "Совсем он, видимо, не соображает, если спрашивает твое мнение, Тут он обращается к матери". Ты видишь, какой он стал умник? На этих подготовительных курсах ничего другого я и не ожидал. Ладно, ближе к делу. Многих сильно удивило, как лихо стился начал. Папа говорит: если бы жители его округа попросили оценить первые 10 месяцев его пребывания в Конгрессе, он бы получил в основном оценки хорошо. А за работу над законопроектом Картера об энергетике и за собственный законопроект Об отоплении жилищ в его штате отлично. И еще одну оценку отлично за усердие. Отец просил передать вам, что он, возможно, ошибался, называя Стилсона деревенским шутом. А вот другие мнения. Всем, кого я не спрашивал, нравится, что он не вырядился в костюм. Миссис Джарвис владелец закусочной в два счета — Извиняюсь за орфографию, но так она называется, считает, что Стильсон не боится крупных воротил. Ян Рибёрг, хозяин бочки, развеселый кабачок в центре города, говорит, что Стилсон прыгнул черт возьми выше головы. Другие высказываются в том же духе. Все сравнивают сделанное Стильсоном и не сделанное Картером, в котором большинство разочаровалось и теперь кусают локти. Зачем голосовали за него? Я спрашивал, как они относятся к тому, что он по-прежнему окружен железными всадниками, а этот тип Сэни Эллиман у него в помощниках. Все пожимают плечами. Владелец дискотеки сказал мне: "Если Том Хейден, председатель студенческого демократического общества, видный радикал в 60-е годы, становится пай-мальчиком, а Элридж Кливер Бывший лидер экстремистской организации «Черные пантеры юростствует во Христе, почему бы банзе мотоциклистов не войти в эстаблишмент. Плюнь и забудь. Вот так. Я бы накатал еще, но у нас скоро тренировка. воскресенье дикие кошки из Барре оделают нас под орех. Дотянуть бы до конца сезона. Будьте здоровы, чак.